Мультивселенная Один вопрос по поводу теории струн по-прежнему не дает покоя. Почему эта теория существует ни много ни в пяти версиях? Действительно, теория струн способна объединить квантовую теорию и гравитацию, но сделать это, как оказалось, можно пятью способами. Это довольно неприятно. Ведь физики в большинстве своем мечтали о единой и единственной теории всего. Эйнштейн, к примеру, хотел узнать, был ли у Бога выбор при сотворении Вселенной. Он был убежден, что единая теория поля или теория всего должна быть уникальна. Так почему же сегодня мы видим пять версий теории струн, В 1994 году в научном мире взорвалась еще одна бомба. Эдвард Уиттен из Института перспективных исследований в Принстоне и Пол Таунсенд из Кембриджского университета выдвинули предположение о том, что все пять теорий струн на самом деле представляют собой одну теорию, но только если добавить одиннадцатое измерение. При взгляде из одиннадцатого измерения все пять теорий сольются в одну. Получается, что теория действительно уникальна, но только если в качестве наблюдательного пункта выбрать вершину одиннадцатого измерения. В одиннадцатом измерении может существовать новый математический объект, получивший название мембрана, К примеру, она может быть подобна поверхности сферы. Но поразительное наблюдение. При переходе от 11 измерений к 10 из единственной мембраны появляются все пять струнных теорий. И получается, что они представляют всего лишь разные пути перевода мембраны из 11-мерного мира в 10-мерный. В качестве наглядной иллюстрации представьте себе надувной мяч с перехватывающей его по экватору резинкой. Представьте, что вы возьмете ножницы и срежете весь мяч по обе стороны от резинки. Останется только сама резинка или струна. Точно так же, если свернуть одиннадцатое измерение, от мембраны останется только экватор он же струна. Математически существует пять способов убрать мяч или мембрану при свертывании лишнего измерения, и, соответственно, в десятимерном пространстве мы получаем пять разных струнных теорий. Одиннадцатое измерение позволило нам по-новому увидеть всю картину. Возникло также предположение о том, что наша Вселенная тоже мембрана, плавающая в одиннадцатимерном пространстве времени. Более того, не все измерения при этом должны быть свернуты до бесконечно малых величин. Наоборот, некоторые из них могут быть бесконечными. А что если наша Вселенная вместе с другими Вселенными существует в некой единой, мультивселенной. Представьте себе множество парящих в воздухе мыльных пузырей или мембран. Каждый мыльный пузырь олицетворяет собой целую вселенную, плавающую в одиннадцатимерном гиперпространстве большего размера. Пузыри способны объединяться друг с другом или разделяться на несколько пузырей. Они способны даже возникать и исчезать. Не исключено, что мы все живем на оболочке одного такого пузыря Вселенной. Макс Тегмарк из MIT считает, что через 50 лет существования этих так называемых параллельных Вселенных будет вызывать не больше сомнений, чем существование иных галактик, которые тогда называли «островными Вселенными», вызывало сомнений сто лет назад. Сколько вселенных предсказывает теория струн? Довольно неприятной чертой теории струн является как раз тот факт, что вселенных может быть множество. Многие триллионы вселенных, каждая из которых вполне согласуется с теорией относительности и квантовой теорией. Согласно одной из оценок, может существовать целый гугл таких вселенных. Гугл – это единица со 100 нулями. В обычных условиях связь между Вселенными невозможна. Атомы нашего тела подобны мухам на липкой бумаге. Мы можем свободно передвигаться в трех измерениях нашей Вселенной мембраны, но не способны выпрыгнуть из нее в гиперпространство, потому что приклеены к нашей Вселенной. Но гравитация, которая представляет собой искажение пространства-времени, может свободно плавать в пространстве между Вселенными. Существует теория, утверждающая, что скрытая масса или темная материя, некое невидимое вещество, окружающее нашу галактику, возможно, представляет собой обычное вещество в параллельной Вселенной. Как говорится еще в романе Герберта Уэллса «Человек-невидимка», наблюдатель будет невидим для нас, если будет находиться прямо над нами в четвертом измерении. Представьте себе два параллельных листа бумаги и наблюдателя, который находится на втором листе и видит под собой первый. Существуют и другие предположения. К примеру, что скрытая масса может представлять собой обычную галактику, парящую прямо над нами в другой вселенной мембране. Мы ощущаем гравитацию этой галактики, ведь гравитация способна проникнуть всюду, даже между вселенными. Но сама галактика остается для нас невидимой, потому что любой свет заперт в своей вселенной. Таким образом, Мы имеем невидимую галактику, обладающую тем не менее массой, что вполне соответствует описанию скрытой массы. Еще одна возможность состоит в том, что скрытая масса представляет собой следующую моду колебаний суперструны. Все, что мы видим вокруг, представляет собой не что иное, как низшую моду этих самых колебаний. Не исключено, что темная материя – набор следующих по частоте колебаний суперструны. Конечно, большинство параллельных вселенных, скорее всего, мертвы и представляют собой бесформенное скопление субатомных частиц, таких как электроны и нейтрино. В этих вселенных протон может быть нестабилен, поэтому все вещество в том виде, в каком мы его знаем – будет постепенно разлагаться и растворяться в пространстве. Вероятно, во многих Вселенных сложное вещество, состоящее из атомов и молекул, просто не может существовать. В других параллельных Вселенных наоборот. Сложные формы материи играют значительно большую роль, чем мы можем себе представить. Вместо одного типа атомов, которые строятся из протонов, нейтронов и электронов, Стабильное вещество там может существовать в поразительном разнообразии форм и типов. Мембранные вселенные способны также сталкиваться между собой, порождая космические фейерверки. Некоторые физики в Принстоне считают, что наша вселенная зародилась, возможно, при столкновении двух гигантских мембран, которое произошло 13,7 миллиарда лет назад. Они считают, что ударная волна от этого столкновения и стала причиной возникновения нашей Вселенной. Интересно, что при рассмотрении экспериментально проверяемых следствий этой необычной идеи, получаются результаты, которые вполне согласуются с результатами работы спутника WMAP, находящегося в настоящее время на околоземной орбите. Эта теория известна как теория большого всплеска. В пользу теории мультивселенной говорит по крайней мере один факт. Если проанализировать основные физические константы, можно без труда обнаружить, что они очень точно настроены на то, чтобы в этих условиях могла существовать жизнь. Стоит увеличить ядерные силы, и звезды будут выгорать слишком быстро, чтобы жизнь успела возникнуть и развиться. Стоит их уменьшить, и звезды не будут вспыхивать вообще. Естественно, жизнь в этом случае тоже не сможет существовать. Если увеличить силу тяготения, наша Вселенная быстро умрет в большом сжатии. Если ее немного уменьшить, она быстро расширится и замерзнет. Вообще, для того, чтобы в нашей Вселенной возникли подходящие для жизни условия, необходимы были десятки случайностей, имеющих отношение к мировым константам. Очевидно, наша Вселенная, по многим параметрам, находится в так называемой «зоне жизни». Очень многое в ней точно подобрано для того, чтобы жизнь могла зародиться и существовать. Поэтому нам придется сделать вывод либо о существовании некоего Бога, который намеренно позаботился о том, чтобы наша Вселенная получилась такая, какая надо, либо о существовании миллиардов параллельных Вселенных, многие из которых мертвы. Как сказал Фримен Дайсон, «Вселенная, похоже, заранее знала, что мы появимся». Сэр Мартин Рис из Кембриджского университета, считает, что такая точная настройка всех параметров надежно свидетельствует в пользу мультивселенной. Все пять главных физических констант, таких как сила фундаментальных взаимодействий, в нашей Вселенной подобраны очень точно и годятся для жизни. И он убежден, что кроме нашей существует бесконечное число Вселенных, в которых физические константы несовместимы с жизнью. Это так называемый антропный принцип. В слабом варианте этот принцип просто утверждает, что параметры нашей Вселенной точно настроены именно для жизни. И в первую очередь потому, что мы существуем и можем сделать такой вывод. В сильном варианте антропный принцип утверждает, что наше существование, возможно, является побочным результатом чьих-то целенаправленных действий. Большинство космологов готово согласиться со слабой версией антропного принципа. Но вопрос о том, что представляет собой сам принцип, новое слово в науке, открывающее дорогу к новым открытиям и разработкам, или просто утверждение очевидного.